«Мир!» – охрипшим голосом повторил за ним каша. «Что за ребячливость! Как пацаны, подравшиеся в детском саду! Мир! Мир!» И все. И пошли к кашу есть. Но вокруг разорванные тела, а Малько он действительно был обязан жизнью. Каша вздрогнул, когда снизу появилась голова факера. «Ты чего ко входу жопой повернулся? Хочешь, чтобы нас слепые псы догрызли?»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 Я словечко мачо замолвлю. Я проводник, я и без словечко устроюсь. Каша, пошатываясь, вышел на крыльцо. Никаких тварей поблизости не было, разве что у рощи, там, куда с смольком свозили трупы, кто-то рвал мертвую плоть. Волк... Каша не видел, глаза застилали слезы. Не горькие, нет, просто дурнота накатила. Он сел на каменные ступени,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 «Хотя бы запинай в комнаты ошметки покрупнее». «Все, мы пошли». Спускаясь вслед за ним, Каша почувствовал, как сильно у него дрожат колени.